Марина Серова. «Выше только небо». Глава 1 Я открыла дверцы антресоли. На меня пахнуло пылью. Где-то тут должен быть чемодан. Он хоть и старый, но весьма удобный. Я купила его. Не помню уже, когда и где. Но помню, что он очень вместительный и незаменимый для дальней и продолжительной поездки. Вообще-то я довольно редко езжу куда-то. тем более с большим количеством вещей, поэтому чемодан и валяется черт где, покрытый вековой пылью. Но теперь выдался, наконец, тот счастливый случай, о котором я мечтала сто лет. Я, Татьяна Иванова, еду, отдыхать, право на отпуск, я заработала, распутав за несколько дней пару трудных дел и, соответственно, прилично заработав. Так что теперь, вдобавок к давней необходимости в отдыхе, у меня появилась возможность притворить мечту в жизнь. И я намерена использовать счастливую эту возможность на полную катушку. Отыскав, наконец-то, в дальнем углу антресоли чемодан, я спустила его вниз и отправилась в ванную за тряпкой. Чемодан аж побелел от чудовищного слоя пыли. Протерев, я положила его на диван и открыла. «Да, место в нем порядочное. В самый раз. Возьму с собой. Побольше вещей», — мечтательно зажмурилась я. «Да, все свои вещи. Просто все, что есть в шкафах. А там барахлишка, Немало». Я зажмурилась и еще раз прикинула. «Точно. Места должно хватить. Давно я не испытывала такого чувства, когда перед дальним путешествием замирает и сладко щемит сердце. Тысячу лет не отдыхала. И уж тем более не выезжала никуда дальше деревни Запупырловка, Тарасовской губернии. А тут юг, Кавказ, море, горы и... горцы. Ах, даже дыхание перехватывает. Оттянусь на славу. Я подошла к зеркалу. и весело взглянул на свое отражение. И если кто посмеет испортить мне отдых, ему мало не покажется. Погрозила я невидимому злоумышленнику кулаком. А потом посмотрел на полку под зеркалом. На ней лежал кусок розовой бумаги. Купейный билет на поезд Тарасов-Адлер. На завтра. Доеду до Адлера, а там меня будут встречать. Я решила не скупиться на отдых, ведь отдыхать мне приходилось не слишком часто, поэтому оформила договор с одним частным закрытым пансионатом, находящимся в горах. Это небольшая гостиница, человек на десять, ну и, конечно, необходимый персонал, все услуги, развлечения и прочее. Если у отдыхающих возникает желание куда-нибудь выехать, Для них организуются экскурсии в горы или в город к морю. А вообще никого чужих или посторонних. Бдительная охрана заботится о спокойствии постояльцев, отваливших кругленькую сумму за тишину и комфорт в пансионате. Я открыла шкаф и принялась выгребать свои вещи. Посмотрела на кучу одежды и поняла, что ее не вместят даже пять таких чемоданов. значит предстоит невероятно трудная для женщины задача. Выбрать то, что взять с собой. Провозившись часа два, я все-таки подобрала несколько вещей, которые точно понадобятся мне на отдыхе. Уложила все это в чемодан и даже умудрилась закрыть его. Потом слегка приподняла багаж за ручку и... охнула. Интересно, как я потащу его до такси? Не говоря уже об остальных передвижениях, пока доберусь до места, но все же решила ничего не выкладывать. Женщина на отдыхе должна выглядеть прилично. Еду в дорогу я решила не брать, так как в поезде есть ресторан. А я терпеть не могу всякие кулючки и пакетики с бутербродами и варёными яйцами. Осталось последнее дело собрать так называемую ручную кладь. Ну, там всякую ерунду. Зубную пасту, щетки, духи, расчески, косметику и прочие женские мелочи. Впрочем, когда я уложила эти мелочи в сумку, поняла, что слово «мелочи» тут не очень подходит. Набитая ими сумка весила килограммов сто, не меньше. Ну да ничего, успокоила я себя. Главное — добраться до места. На мои трудности закончатся, и я смогу полноценно отдохнуть. Вечером я вытащила чемоданы и сумку в коридор, чтобы ранним утром, когда я поеду на вокзал, они были на ходу. И мой взгляд упал на сотовый телефон. Я решительно взяла его в руки и, отключив, положила на место. «Никаких звонков! Никакой связи с внешним миром!» — сказала я себе. Я же еду отдыхать. И телефон мне только помешает. Никого не хочу видеть, никого не хочу слышать. Но тут вспомнила про бархатный мешочек с магическими гадальными костями двенадцатигранниками. Поколебавшись секунду, взяла его и сунула в сумку с пудовыми мелочами. Кости? Это ведь не телефон. Они никак не смогут помешать отдыху. Зато на досуге могу кинуть их пару раз, чтобы узнать, что день грядущий мне готовит. Я очень редко делаю это лично для себя. Все только в интересах дела. Вот хотя бы на отдыхе и займусь собой, любимой. Я смотрела свой багаж, еще раз перебрала в уме, все ли взяла, что мне необходимо, и со спокойной совестью отправилась спать, надеясь увидеть во сне горы, безоблачное небо, «И безмятежный отдых, который мне уготован, начиная прямо с завтрашнего дня». За окном просигналила машина. «Неужели уже такси приехало?» С ужасом подумала я, вскочив с постели. Взглянула в окно, но желтую «Волгу» шашечками такси не увидела. Сигналил, судя по всему, какой-то тип на белой «девятке». Не иначе прикатил к своей зазнобе с утра пораньше. Вот паразит! Перебаламутил только. Я глянула на часы. До назначенного времени у меня оставалось. Десять минут. Если, конечно, такси не опоздает. одел у меня всего ничего. Одеться, подкраситься. Да еще раз проверить, не забыла ли билет и документы. И в путь. Я уложилась. Ровно в десять минут, только причесала свои роскошные волосы, за окном снова призывно забибикала машина. Я выглянула на всякий случай в окно. Так и есть. Такси стояло прямо перед моим подъездом. Я тяжело вздохнула, предвкушая, каково мне сейчас придется? тагать сумку с мелочами и неподъёмный чемоданище до машины. Но делать нечего и пусть это будут Последние мои трудности на ближайшие дни. Дыша, как загнанная лошадь, я пинком открыла подъездную дверь и буквально вывалилась из нее вместе со своим багажом. Водитель такси сидел и курил, приоткрыв дверцу. Увидев меня, он тут же выскочил из машины и, выбросив недокоренную сигарету, поспешил навстречу. Взяв из моих рук чемодан, таксист крякнул от тяжести и поволок его к багажнику, а я сразу вздохнув с облегчением дотащила ручную кладь Ну и багаж у вас, отдуваясь проговорил шофер. Вы что, навсегда уезжаете? Нет, на несколько дней, на Кавказ, обливаясь потом просипела я в ответ. А, отдыхать, понимающе подмигнул он и плюхнулся на водительское сиденье. Ну что ж, поехали. я устроилась на заднем сиденье «Волги», поставив сумку с мелочами рядом с собой. Шофер повернул ключ в замке зажигания, и машина мягко тронулась с места, унося меня к осуществлению моей давней мечты. Выйдя из поезда на перрон, я огляделась. «Где-то здесь должен быть встречающий из пансионата». Следом, кряхтя и чертыхаясь, вышел проводник моего вагона, который любезно согласился помочь вынести мои вещи. Теперь он явно жалел об этом, стоя рядом со мной и тяжело дыша. «Как же вы все это потащите?» — спросил он, сочувствием оглядывая мои далеко не мощные бицепсы. «Меня здесь должны встречать!» — ответила я, не глядя на него, крутя головой влево и вправо, пытаясь разглядеть своих встречающих. Народу на вокзале было предостаточно. То и дело ко мне подбегали проворные кавказцы и заговорщицким шепотом предлагали «Отличное жилье! Со всеми удобствами!» Но я лишь отмахивалась от них. Наконец вдалеке замелькала высоко поднятая картонная табличка «Пансионат Лазурь». «Ага, это за мной!» — обрадовалась я. «А вот и за мной приехали!» — повернулась я к проводнику. «Спасибо вам большое!» Проводник обрадовался, кажется, не меньше меня. Слегка виновато улыбнулся и поспешно буркнул. Ну, тогда я, пожалуй, пойду. И быстро ретировался обратно в вагон. Наверняка испугался, что я попрошу его поднести мои вещички к встречающим. Табличка, все время мелькая, постепенно приближалась ко мне. Наконец я увидела мужчину, державшего ее, и замахала рукой. встречающий сразу обратил на меня внимание и начал пробираться сквозь толпу гостеприимных горцев здравствуйте вы татьяна иванова мужчина запыхался, пробиваясь через толчю да, а вы как я понимаю из лазури кивнула я на топличку Да, я за вами где ваш багаж вот вот мои сумка и чемоданчик указала я кстатии по виду, Оба они были вполне приличные, то есть вовсе не выглядели стопудовыми. А я решила больше не рисковать, заработать грыжу. Пусть теперь это делают встречающие. Зря, что ли, я столько бабок отвалила. На эти деньги можно было в Турцию слетать месяца на три. Мужчина, оценивающий, посмотрел на мой багаж и, взяв табличку под мышку, ухватился одной рукой за сумку, а другой попытался приподнять чемодан. «Давайте я вам помогу», — любезно пролепетала я и взяла у него из-под мышки табличку с надписью. «Спасибо», — процедил он сквозь зубы, и я совершенно явственно почувствовала в его голосе ненависть. Казалось, он готов убить меня прямо здесь, посреди вокзала, за мою милую шуточку с чемоданчиком. Встречающих оказалось двое. Помимо моего носильщика... Был еще водитель, который ждал нас в машине. Мы благополучно погрузились в белый микроавтобус «Газель». И водитель, угрюмый парень, лет 30, уверенно вырулив с привокзальной стоянки, повел машину по направлению к выезду из города. Дорога заняла около часа, может, чуть больше. Сначала мы ехали по городу, потом по загородной дороге. Затем выскочили на серпантин. Вот где я пережила несколько острых моментов. Вообще я никогда не считала себя человеком рубкого десятка, но, прокатившись по серпантину, со всей полнотой осознала, как я люблю жизнь. Наш водитель гнал машину, как сумасшедший, и мое несчастное сердце колотилось так, что, казалось, готово было выскочить наружу. Похоже, шоферу страх был просто неведом. Он так лихо закладывал повороты, проносясь в паре сантиметров от края крутого обрыва, что я поначалу ойкала тихонько, а после, уже не стесняясь, вопила во весь голос. «Не бойтесь», — спокойно и даже как-то беспечно сказал встречающий, повернувшись ко мне. Михаил знает свое дело. Он — водитель, ас. Только мне от этого замечания ничуть не стало легче». И очередной крутой поворот вызвал такую бурю эмоций, что я изо всех сил, вцепившись в ручку дверцы, заорала благим матом. Несмотря на жуткие опасения, доехали мы, вполне благополучно. Если, конечно, не считать моих острепанных нервов и едва не случившегося сердечного приступа. Выгрузив мой багаж на улицу, Алексей Николаевич, так звали встречающего, Пошёл в гостиницу сообщить о моем приезде управляющему, а я осталась во дворе. Мне предоставилась прекрасная возможность осмотреться, чем я незамедлительно и воспользовалась. Гостиница расположилась довольно высоко в горах. Когда мы добрались сюда, у меня даже заложило уши. Я слышала, что такое бывает от перепада давления. Надеюсь, это скоро пройдет». а то ходить полуглухой – мало приятного. Если смотреть на пансионат спереди, то у фоном зрению служили живописные горы, пожалуй, самые живописные из тех, что я когда-либо видела. Далеко, словно в туманной дымке, виднелись горные вершины, покрытые снегом. Вокруг гостиницы повсюду росли деревья и кустарники, каких в нашей умеренной полосе не бывает. Среди них я угадала самшит. Говорят, он растет на земле еще со времен ледникового или даже до ледникового периода. Возле самой гостиницы деревья были вырублены, а везде вокруг они представляли собой непроходимую чащу, пробраться через которую, если и возможно, то наверняка весьма трудно. Это я сразу на взгляд определила. Двор гостиницы. был обнесен со всех сторон высоким забором и сетки рабицы. Двор невелик, всего метров по десять с каждой стороны. Слева стояла довольно просторная беседка, внутри которой находились стол и несколько удобных кресел. Что находилось позади пансионата, нельзя было разглядеть. Но я дала себе обещание, что первое, чем займусь здесь, так это отправлюсь обозревать окрестности. Мои размышления о любовании здешней природой прервал мужчина, появившийся из дверей гостиницы. Он шел ко мне, улыбаясь, с таким видом, будто только и ждал моего появления. Управляющий, а это был, несомненно, он, оказался мужчиной среднего роста, довольно плотного телосложения, лет сорока или около того, с густыми черными, но с проседью волосами. зачесанными назад, я было приготовилась услышать грыкающую кавказскую речь, но управляющий, против моих ожиданий, заговорил на чисто русском языке, без всякого акцента. «Добрый день! С прибытием!» «Татьяна Александровна Иванова?» «Совершенно верно», — ответила я. «А меня зовут Армен Арменович. Я управляющий здешней гостиницей». «Сейчас Алексей Николаевич поможет вам расположиться. Это ваши вещи?» Он кивнул на чемодан и сумку. «Да, тут появился и сам Алексей Николаевич. Он чуть ли не с ужасом посмотрел на мои пожитки. Видимо, надеялся, что я уже благополучно расположилась в своем номере. Но, поняв, что мы ждем его, заметно скис. «Алексей Николаевич!» Позвал Армен Арменович, звучным басом. «Помогите Татьяне Александровне устроиться в ее апартаментах!» И добавил, обращаясь уже ко мне. «Отдыхайте. Будут вопросы? Не стесняйтесь. Обращайтесь ко мне. Меня вы можете найти. Либо во дворе, либо в моем кабинете. Это на втором этаже». С этими словами он повернулся и пошагал в сторону небольшого домика, находящегося неподалеку от гостиницы, тут же, во дворе. «Наверное, что-то вроде подсобного помещения». Алексей Николаевич, обречённо вздохнув, снова поднял мои вещи и понёс их в гостиницу. Я последовала за ним. Мы поднялись на второй этаж и пошли по коридору к моим апартаментам, как выразился Армен Арменович, подойдя к двери под номером 6. Алексей Николаевич вытащил из кармана ключи вставил его в замок. В это время открылась одна из соседних дверей. И оттуда вышла миловидная девушка, лет двадцати с небольшим. Увидев ее, мой провожатый позвал. «Анечка!» Девушка обернулась и приблизилась к нам. «Познакомьтесь, это наша горничная, Аня. А это наша новая жиличка, Татьяна Александровна. Правильно?» Посмотрел он на меня. «Да, очень приятно». Я улыбнулась девушке. Она тоже приветливо кивнула. Алексей Николаевич наконец открыл дверь в мою комнату и занес в чемодан и сумку внутрь. Я прошла следом. А за мной последовала Аня. Оставив мои вещи на полу, Алексей Николаевич попрощался и вышел, а я осталась горничной. Она поправила жалюзи на окне и проговорила. «Здесь уже есть постель, полотенце и все прочее. Если вам что-то понадобится, то позовите меня. сотрудники пансионата На первом этаже. Спасибо, Аня. Скажите, а Алексей Николаевич это кто? Он, девушка задумалась, как бы подбирая слова. Ну, что-то вроде подсобного рабочего. Ездит встречать жильцов в город. Здесь занимается разной работой. Понятно. Вам что-нибудь нужно еще?» Да. Когда у вас ужин и где? Вас позовут. Не беспокойтесь. А пока можете располагаться и отдыхать. Ужин у нас в семь часов. Ресторан на первом этаже. Спасибо. Аня вышла. А я опустилась на кровать и осмотрелась. Да, комнатка-то действительно очень даже ничего. Управляющий не шутил, как я сначала подумала, когда говорил про апартаменты. Номер просто люкс. Однокомнатный. но весьма уютный и комфортабельный. Мебель вся явно сделана на заказ. На полу дорогой ковер. В углу большой телевизор и музыкальный центр. Рядом с входной дверью я заметила белую дверцу. Там должно быть ванная комната. Встав с кровати, я решила проверить свое предположение. Открыв дверь, убедилась, что была права. И удивилась. В этой ванной комнате имелись... Все новинки современной сантехники – унитаз и раковина, душевая кабина, биде и большое в пол полстены зеркало с точечными светильниками над ним. А рядом – треугольная форма джакузи с искусственными цветами и зеленью на полочках. Открыв небольшой навесной шкафчик, я обнаружил в нем шампунь, мыло, всевозможные бритвенные принадлежности. туалетную воду и множество самых разных флакончиков и пузырьков, о назначении которых я могла пока только догадываться. Оставшись весьма довольной своим исследованием, я вышла из ванной и принялась распаковывать чемодан. Вещи повесила в удобный встроенный шкаф-купе с зеркальной дверцей. Остальное разложила по тумбочкам и ящикам. Осмотрев владения, ставшие моими на ближайшие несколько дней, Я с облегчением вздохнула и решила немного прогуляться, осмотреть окрестности. Вышла во двор и обошла здание вокруг, чтобы иметь представление о том, что находится сзади. А сзади открывался тоже очень живописный вид. Слева был крутой обрыв, поросший деревьями. Просто джунгли какие-то. А справа расстилалось довольно большое озеро со спокойной гладкой поверхностью. озеро, загибалось вправо и имело, скорее всего, вид подковы. Тут я услышала позади себя чьи-то неторопливые шаги и обернулась. Ко мне приближался молодой человек, приятный наружности. Он улыбался, и я тоже в ответ скроила на лице умильное выражение. «Здравствуйте!» — поприветствовал он меня и немедленно принялся довольно бесцеремонно рассматривать мою фигуру. «Здравствуйте!» ответила я и, выжидающе, замолчала. Молодой человек, оглядев меня с ног до головы и, видимо, оставшись довольным, продолжил. «Вы сегодня приехали?» Я кивнула. «Ну, тогда давайте знакомиться. Я тоже приехал сюда отдохнуть. Меня зовут Станислав», сообщил он и не без гордости добавил. «Я адвокат». На вид юному адвокату. «Было не более двадцати пяти лет». Внешне достаточно смазливый молодой человек, однако не принадлежал к тому типу мужчин, которые мне нравились. Я тоже почти демонстративно осмотрела его и представилась. «Татьяна, частный детектив». Брови Станислава удивленно поднялись, и он расплылся прямо-таки в восторженной улыбке. «О, частный детектив! Наверное, это страшно интересно. А работа как работа. Вяло проговорила я и отвернулась к озеру. Красиво, не правда ли? Адвокат явно был намерен не оставлять меня без внимания. Интересно, он один сюда приехал? Да, живописно. А вы не катались по озеру? Далеко оно простирается? Нет, еще не успел. Я тоже прибыл сегодня, рано утром. Пока экскурсии не было. Ждем остальных жильцов. Говорят, озеро заканчивается довольно крутым водопадом. Ого! Это что же получается? Мы здесь со всех сторон отрезаны от внешнего мира. И единственный путь — тот горный серпантин, что ведет вниз, в город. Получается так. Станислав все так же довольно нагло продолжал меня разглядывать. — Ну что ж, пойду к себе, — сказала я, дабы наконец прервать это разглядывание. «Не дай бог, еще приставать начнет», — подумалось мне. А я девушка, скромная, беззащитная. Парень, видимо, приехал сюда в поисках любовных приключений. Ну что ж, детка, ради бога, только без меня. Поищи кого-нибудь помоложе и посговорчивее Я развернулась и пошагала по направлению гостиницы, затылком ощущая, как приличный адвокат рассматривает меня со спины. Дойдя до деда двери гостиницы, я увидел во дворе двух девушек. Они стояли и разговаривали. Увидев меня, девицы замолчали и как по команде повернули головы в мою сторону. «Здравствуйте!» Громко поздоровалась я. Девушки тоже кивнули. И тут же, потеряв ко мне всякий интерес, продолжили беседу. «Да, весело, отдохну!» Взгрустнулась мне. «С одной стороны, нахальный приставучий адвокат. С другой...» Две заносчивые девицы. Надеюсь, найдется хоть кто-то нормальный в нашей компании, с кем можно будет пообщаться. В этот момент из подземного гаража вырулила та газель, на которой привезли сюда меня. Микроавтобус развернулся и, выехав за ворота, покатился вниз по серпантину. Наверное, за новым жильцом. Тут из двери гостиницы вышла горничная Анечка и, увидев меня, сообщила. «Татьяна Александровна!» Скоро ужин. Можете пока переодеться, и пора уже будет идти в ресторан. Спасибо, так и сделаю». Поблагодарила я ее и добавила. «Аня, пожалуйста, давайте без отчества, а? Не люблю, когда ко мне обращаются так официально. Чувствую себя какой-то старушенцей. Хорошо?» «Хорошо», — улыбнулась Аня. Из-за угла здания вышел адвокат, и все с той же улыбкой на лице подошел ко мне. аня увидев его тоже сообщила ему об ужине и пошла разыскивать остальных жильцов. Не переставая улыбаться станислав прошагал мимо не сводя с меня пристального взгляда и вошел в гостиницу Он что в детстве головой ударился что ли чего улыбается то все время Да кажется придется тебе танюха держать крутую оборону от этого коллеги. Я поднялась к себе в номер чтобы переодеться к ужину Как-никак первый ужин в компании жильцов, с которыми мне предстоит провести несколько последующих дней. Надо выглядеть. На все 100 Я достала из шкаф одной из своих лучших платьев. Купила его не так давно и надевала только раз. Потом подумала и отложила его. Слишком уж сексуальная. Я и так девушка, что надо. А если еще в этом наряде появлюсь на публике... что бедный адвокат просто слюной зайдёт. Припадок сердечный случится. А где тут скорую найдёшь? Выберу. Лучше что-нибудь поскромнее. Платье поскромнее? Выглядело так. Чёрное с мелкими блёстками платьице а-ля Коко Шанель. С глубоким вырезом спереди и сзади. Сильно обтягивающее. Оно было совершенно новым. Его я приобрела. Специально для поездки на юг. соорудив дополнение к нему на голове нечто подобное взрыву на макаронной фабрике, то есть творческий беспорядок, что показалось мне весьма привлекательным. Я наложила подобающие случаю вечерний макияж и, осмотрев себя в зеркало, удовлетворенно кивнула. Вниз я спустилась практически последняя. В ресторане сидело уже человек 10 По-видимому, ждали только меня. Это даже к лучшему. Значит, мое появление произведет двойной эффект. Так оно и вышло. Среди отдыхающих я заметила двух мужчин-кавказцев. Кажется, армян. Этот факт, подумалось мне, усложнит и без того трудную оборону от адвоката. Ну да ничего, справимся. Когда я вошла в зал, все дружно повернули головы в мою сторону. Но я ничуть не смутилась, и с независимым видом... Прошествовала к одному из столиков, где было занято только одно место. Там сидела молодая женщина, примерно моих лет, выглядевшая вполне прилично. Я сочла, что она идеально подойдет на роль соседки по столу, и я подошла к ней и вежливо спросила, «У вас не занято?» «Нет, садитесь». Просто без кокетства ответила она. Я устроилась за столом, и, сделав надменное лицо, оглядела всех присутствующих. Все головы вмиг развернулись в противоположную от меня сторону. Господи, одни павлины и индюки. Все такие крутые. И пальцы-то у нас веером, и сопли-то пузырями. Как дети, ей-богу, промелькнула у меня в голове и едва сдержалась, чтобы не рассмеяться вслух. Столов было четыре, за каждым по три места. В ожидании официантки или не знаю кого, я принялась рассматривать присутствующих. За одним столиком, самом дальним и удобным, сидели две уже знакомые мне девицы. Они сделали такие физиономии, увидев меня, что я подумала. Будто у них обеих одновременно свело животы, но потом поняла. Это обычное выражение для их лиц. И мне стало искренне жаль бедных девушек. но ну, нельзя же, честное слово, «Жить с таким вот лицом! Надо же с этим как-то бороться!» Третье место за их столом занимала женщина лет сорока, по виду безнаследи. Выражение ее лица было сродни соседским, и я подумала, как удачно они подобрались друг к другу. Все трое, такие важные и такие непомерно гордые тем, что осчастливили всех остальных своим присутствием. «Бог ты мой! Вот так компания!» За столиком, что стоял ближе всех к двери, сидели трое мужчин. Среди них я заметила моего нового знакомца, адвоката. Он победоносно поглядывал на девиц, а они всем своим видом показывали ему, что с ним на одном поле, в общем, не сядут. Его соседом был явно сексуально озабоченный мужчина, лет тридцати с небольшим. Весьма привлекательный, но тоже не герой моего романа. Такие обычно бывают альфонсами. А посему не могут нравиться мне девушки умной и независимой? Сосед адвоката так вертел головой из стороны в сторону, что казалось, она у него сейчас оторвется. Создавалось впечатление, что он вообще никогда в жизни не видел женщин. Поэтому теперь так странно на них реагирует. Третьим за столиком сидел мужчина бандитского вида. Лет тридцати, а может и меньше. Просто, наверное, после вчерашнего он плохо выглядел. Бритый затылок, накачанные плечи, на шее цепь, толщиной с мою руку. Бритая голова бандита вертелась, тоже как флюгер. Он так пускал слюни, рассматривая окружающих его дам, что я испугалась, как бы он не залил ими свою белоснежную накрахмаленную рубашку, воротник которой был расстегнут. Дабы представить присутствующим возможность рассмотреть, оценить силу и мощь его бычьей шеи и волосатой груди. Я мысленно отметила про себя, что самая трудная и жестокая борьба мне предстоит именно с ним. Адвокат и Альфонс большой угрозы не представляли, а вот этот тупой отморозок точно доставит мне массу хлопот. А еще я отметила, что это уже второй столик, за которым идеально подбралась компания. За последним столиком Сидели те два кавказца. Сейчас они не сводили с меня похотливых взглядов. И я окончательно поняла, что спокойно жить мне тут не дадут. Я огляделась. Итак, свободных мест оставалось всего два. Одно за их столиком. Вот повезет кому-то, кто будет их соседом или соседкой. И одно за нашим. Я подсчитала мужчин и женщин. Оказалось поровну. Надо же. как специально. Но вот в ресторан вошла Анечка и, ободя все столы, положила перед каждым меню. Открыв свое, я принялась изучать его. К своему удивлению и радости, обнаружив, что блюда здесь готовятся довольно приличные, есть даже кое-что экзотическое. Осталось проверить, насколько все это вкусно и удобоваримо. Я сделала Ане заказ и принялась ждать, гадая, кем же окажутся новые жильцы которых до сих пор не доставили. Ведь машина за ними и уехала достаточно давно. Ужин прошел, что называется, в теплой дружеской обстановке. Ближе к концу трапезы пришел управляющий и, представившись сам, еще раз познакомился с каждым из присутствующих. Всем дамам он поцеловал ручку и вообще оказался весьма галантным мужчиной. Здешняя кухня мне доставила немалое удовольствие. обнаружилось что готовят здесь отменно после ужина управляющий объявил что все желающие могут пройти в зал на первом этаже там было что-то вроде ночного мини- клуба танцпол бар видео даже бильярд пожелали практически все за исключением дамы бизнесменши которая с высокомерным видом сразу после окончания ужина покинулась ей неподобающее ей сборище и отправилась спать а сборище, весело переговариваясь, отправилась в клуб. Многие успели познакомиться во время ужина. Я тоже завела беседу со своей соседкой по столику. Она оказалась вполне приятной женщиной. Мы вместе с Ольгой пошли вслед за остальными. Кроме отдыхающих, там был кое-кто из персонала. Анечка сидела за стойкой бара и болтала с Алексеем Николаевичем, который сейчас исполнял обязанности бармена. В зале играла музыка, и две девицы из «Золотой молодежи» сразу же пошли танцевать. Вокруг них тут же собрались мужчины, которые пытались привлечь внимание девиц. Оба армянина отплясывали так лихо, что я диву давалась, а изрядно подпивший за ужином бандит, кажется, его звали Сергеем, выкидывал такие коленца, что мы с Ольгой просто катались со смеху. Ни одна из девиц не отдала предпочтение никому из мужчин. Поэтому в страсти вокруг них поутихли, и мужчины разошлись по разным углам зала. А бандитствующий Серега принялся закладывать возле стойки бара заворотник с поистине богатырской мощью. Мы с Ольгой беседовали, когда в зал вошла молодая, довольно эффектная девушка. Она огляделась и прошла к стойке бара. Все мужские взоры тут же обратились на новоприбывшую. Это, наверное, одна из последних отдыхающих, за кем ездила сегодня вечером машина. Обратилась я к Ольге, стараясь перекричать грохочущую музыку. «Наверное», — согласилась она, и мы принялись с интересом наблюдать за новенькой. А она, в отличие от двух высокомерных девиц, нисколько не чуралась мужского общества. Скорее, ей даже нравилось быть в центре внимания и в окружении поклонников. Она сразу же познакомилась с шустрым адвокатом, который начал что-то нашептывать ей на ушко. «Двое армян?» Наперебой стали горкать ей что-то на плохом русском, а она только заливалась смехом. Но, слава богу, у наших озабоченных мужчин нашелся-таки объект для сексуальных домогательств. Значит, я все же смогу отдохнуть спокойно. Вскоре мы с Ольгой решили идти спать. Все-таки устали с дороги. Приятно беседуя, мы оставили шумную и развеселую компанию в баре и разошлись по номерам.